Глава шестая. Верх и низ. Результат разведки был вполне ожидаем. Я специально наносил проверочный удар там, где подземные жители уже точно должны были пройти. Во-первых, хотелось понять, с кем и чем мы столкнемся, и теперь я знал, что передо мной будут точно необладатели стихий. Во-вторых же я не был уверен в том, что туннели под землей будут идти прямо. Так что этот надрез был необходим. Теперь я видел, куда они поворачивали, и мог внести корректировки перед следующим шагом. Изнанка, коса, удар. Мы перенеслись на десять километров вперед и повторили все то же самое, в том числе и спуск пламен вниз. Пусто. Мысли крысы долетели до меня даже раньше, чем она вернулась. Они тут еще не проходили. Вот и прекрасно. Я перекинул себя и бороду вниз, прямо на край подземного хода. Что ж, пора прогуляться навстречу нашим новым друзьям. Между нами и прошлым разрезом было всего ничего, так что даже если тут где-то были развилки или отнорки, где могли бы попытаться укрыться подземные, уже скоро мы точно встретимся. Я мысленно потёр руки, уже предвкушая скорые ответы. Новые детали новых миров. Это было интересно даже не потому, что без этого мы и не выживем, а само по себе. Как же я соскучился по хорошим тайнам. А теперь. Начнем. Я выпустил стихию жизни тонким слоем, наполняя тоннель перед собой на сотни метров, на километр и дальше. Там я увидел несколько ведущих вниз ходов, расходящихся новой сеткой коридоров. Не знаю, кто тут устроил все это великолепие, но не страшно. Главное, я знаю, что б е г л е ц ы миновали прошлые ущелье и не дошли до этого, а значит, им от меня не скрыться. Пламен водил носом, пытаясь тоже кого-то почуять. Борода просто грозно разминал кулаки. У него сейчас было меньше всего шансов помочь нам в поисках. Я коснулся разума своих спутников, подбадривая и д е л я с и л о й Тут что-то есть! Неожиданно бывший искатель сорвался с места и подошел к стене. Чисто. Я н а всякий случай проверил все в том углу. Нет, есть. Борода не говорил, бормотал. Движение воздуха неправильное. Так ведут себя горы, когда хотят заманить в ловушку. На этот раз я просто промолчал. Если опыт искателя просыпается в бороде, то и прекрасно. Если он еще и пользу принесет, тем более. А в том, что обычные знания могут оказаться полезнее любых, даже самых сильных стихий, я никогда и не сомневался. Тут Бородат кнул пальцем самый обычный камень. Он голоден. Он хотел бы забрать наши жизни. Я все еще ничего не чувствовал. и с ч и т а н н ы е мысли бороды не особо помогали. Слишком запутанные. слишком обрывистые, скорее инстинкты, чем что-то цельное. Если тут что-то и есть, то вряд ли это те, кого мы ищем. Пламен тоже п о д о ш л а к нужной стене. Никаких следов, запахов. Рядом есть отблески проходивших мимо разумных. В этом году и раньше, много раньше. А вот у этой стены только з а т х л о с т ь и пустота. Ожидание тайны внутри меня разгорелось еще сильнее. И то, что тайна перед нами была древней и зыбкой. Казалось, в любой момент борода пожмет плечами и скажет, будто п о ч у д и л а с ь Лишь добавляла дровишек. Что ж, если ты говоришь, что камень хочет перекусить, попробуем дать ему эту возможность. Я предложил перейти к делу. Только обойдемся без настоящих жертвоприношений. Следующие пару минут мы потратили на десятки самых разных предположений: вложить стихии, энергию наших камней изменения, применить разные способности, использовать кровь, голую силу. Пытаться пройти сквозь разные изнанки, телепортироваться и даже... Морода вытащила с кармана обгрызенный кусок хлеба и прижал его к камню. Ничего не сработало. А потом нас отвлекли от поиска. Мы с Пламен одновременно повернулись и посмотрели вдаль, уходящего в тему туннеля. Не знаю, что помогло крысе, а вот меня предупредили остатки выпущенной стихии жизни. К нам кто-то приближался. Встретим гостей. Я сориентировался на положение чужаков в пространстве. Даже на расстоянии я чувствовал исходящий от них страх, так что не стал терять время. Еще один прокол в узнанке, и мы вышли за спиной группы из десяти человек – девять мужчин и одна девушка. Трое из них уже были мне знакомы по воспоминаниям Крысы: лысый главарь, тот, кто назвал нас неохотниками, и старый знакомый Бороды. Пользуясь тем, что нас пока не заметили, я прикрыл себя кровью. Сделал шаг в сторону и пробежался взглядом по остальным. Вроде бы ничего особенного. Обычные люди выделяются, разве что небольшими золотистыми пластинами, закрепленными напротив сердца на толстых кожаных ремнях. Из оружия только стальные клинки на поясах. Они их даже не вытащили. Я в н а ш л и на разведку в глубине души, не рассчитывая никого встретить. И кто же вы такие? Я вернулся из изнанки и заговорил. произнеся каждое слово громко и четко. Мне нужно было, чтобы каждый из чужаков услышал меня и мысленно ответил на вопрос. Вышло неплохо. Обработать сразу десять потоков мысли не просто, но у меня был опыт, а вместе с ним и возможность получить максимально цельную картину, заполнить пустоты, которые нашлись в цепочках воспоминаний у каждого. Всего секунда, а я уже знал, что передо мной стоят так называемые свободные харии. Этот мир делился на три группы: в л а с т н ы е люди, пустые рабы и те самые свободные хари, и которые сбежали из городов, надеясь уйти от уготованной им необходимости проверять, кем же они станут. Города – это места в скалах вроде того, где я видел сражение циклопов и змея. В них жила большая часть обитателей этого мира, и все их существование строилось на одном признании к а м н я изменения, которое когда-то в древности попал в недра их родины. А потом помог ей устоять перед чужаками, приходящими с небес. Когда н а с т у п а л возраст, люди приходили к алтарю к а м н е и приносили ему клятвы. Какие-то он принимал, даря свою силу, какие-то отвергал, забирая разум. Впрочем, силу все равно давал. Так и появлялись те самые пауки, дикие, но забывшие свои личности. А охотники, те, кто сохранил разум, ими управляли, собирая из них гигантские тела. Так я понял, что циклопы, которые нападали на наши миры, были дикими. Охотникам было недособственной экспансии. Им бы устоять перед соседями вроде той змеи, что порой заглядывали через дыры в небесах. Впрочем, были соседи и полезные, те, что за силу их знака отделились пылью своих камней, открывая тем самым новые способности. Так, например, появились свет и огонь, которые очень помогали сдерживать ледяных пожирателей. Кто-то один вспомнил, что охотники мечтают когда-нибудь поглотить хоть немного страшной силы змей, чтобы стать по-настоящему могущественными и самим прийти в чужой мир. На охоту не за хариями или рабами, а за настоящей добычей, как и было завещено предками. На этом поток полезных мыслей оборвался, сменившись паникой и страхом, когда харии обернулись и заметили наше появление. Мы! голослы с о о д р о г н у л Но он взял себя в руки и даже выхватил клинок из за пояса. Мы не дадимся вам живыми. Мы сделали свой выбор, и лучше умрем. Почти все были согласны со словами своего лидера, кроме двоих. Одним был Бархус, что и неудивительно, если учесть, что он явился из нашего мира. А вторым неприметный парень, медленно отступивший в центр строя за с п и н ы своих товарищей. И ведь как ловко это сделал! Никто даже внимания на его маневр не обратил. В принципе, я уже узнал все, что хотел, честно ответил я лысому. Но у моего спутника, я кивнул на бороду, есть долг смерти к одному из ваших. Он его заберет, а потом можете быть свободны. Я же говорил, не охотники. Снова зашептал один из хариев. Мы не отдаем своих. Лысый недвинулся с места, гордо вскинув подбородок. Я внимательнее пробежался по его мыслям. Он действительно верил в сделанный когда-то выбор, не боялся как некоторые стать рабом, а верил, что подобного в принципе не должно быть. Эта же вера побуждала его заботиться о своих и вступаться как сейчас. Я вчитывался в чужие мысли и неожиданно заметил, что это получается совсем не так легко, как с п л а м е н или бородой. А Любая странность – это информация. Я копнул еще глубже. р а з н а я с к о р о с т ь считывания, передачи эмоций и поглощения. Лысый вздрогнул, попав под этот напор. Но я уже закончил, найдя самую заметную разницу. Пластины, которые Хари и носили на груди, были не только для красоты. Сами они верили, что подобный доспех защищает их от охотников, не давая силе камня б о с ю их заметить. И это работало. Я видел картины из прошлого, как пауки и циклопы проходили мимо Хариев, и сила изменения свободно протекала сквозь них. Вроде бы просто интересный факт. Не так важно лично для меня, но только на первый взгляд. Ведь если золотые нагрудники мешали и мне считывать мысли, то это могло означать только одно: у меня появилась идея, как можно использовать эту информацию, и сразу захотелось вернуться к тайному проходу, который до этого не хотел нам поддаваться. Но сначала надо было закончить здесь. Бархус, ты же из старого мира, значит, слышал обо мне. Неужели думаешь, что я уйду? Я внимательно посмотрел на грабителя, убившего семью Бороды. В мыслях м е т а л и с ь противоречивые чувства: страх за себя, ненависть к бывшему искателю, что не сдох, ко мне, что лезу не в свое дело, и надежда. Он почему-то считал, что я справедлив. Последнее чувство начало поглощать все остальное. Он заставил себя поверить, что если доведет дело до конца, убьет Бороду, то я оставлю его в покое. Я наемник, мне заплатили, я сделал свое дело. Бархус постарался выглядеть гордо. Кто я такой, чтобы отказывать Богу? А вот это было интересно. Я действительно видел воспоминания, как мелкий б а ж о к их мира, третий сын какого-то захудалого рода из Веткихо, нанимает банду Бархуса, прийти, забрать все, прежде всего камни и принести их. Камни. Могло ли это быть тем, о чем я подумал? Значит, ты сделал то, что приказано, а тебя в ответ убили? Золотая пластина мешалась читывать все мысли, и приходилось говорить, чтобы заставить ч у ж о й разум раскрыться. Меня убили! Бархус полыхнул ненавистью. Этот кусок дерьма сказал, что не хочет, чтобы наши души могли его выдать. Поэтому он разрезал пространство и выкинул нас сюда. о с т а л ь н ы х моих почти сразу сожрали пауки, а меня нашли Хари, и теперь я один из них. Потому что к черту богов, к черту все ваши силы. Мне можно было бы возразить, но сила ко мне и з м е н е н и я которую использовал тот мелкий хо, совсем не божественное. Но Бархусу на это плевать, а мне плевать на него. Если честно, не скажу, что его судьба к а ж е т с я мне несправедливой. А теперь пришло время поставить точку в этой истории. Борода, он твой. Я отошел в сторону, перестав перегораживать дорогу бывшему искателю. И поднял руку, останавливая лысого и его людей. Смерть за смерть. Это ч а с т н а я цена, которую должен быть готов заплатить каждый свободный человек. Иначе чем он отличается от раба или охотника, которые меняют волю на служение? Не отрицаю их выбор, но и они и вы должны быть готовы идти до конца. Кажется, меня не все поняли, вернее, не поняли слова, а вот суть. Она окружала меня, выливаясь наружу через н а г г а ц Было странно использовать камень изменения наоборот, но это работало. Я чувствовал, что только что сделал очень важный шаг в его познании. Новая теория работала. Теперь ты умрёшь, ошибка будет исправлена. Бархус расставил руки в стороны и, словно медведь, двинулся на бороду. Напарник п л а м е н был крупнее, но в убийце его семьи было больше дикой злости, больше готовности убивать, хотя так казалось буквально пару секунд. Борода тоже сделал шаг вперед. Он не изображал крупного хищника, наоборот, его движения были резкими, осторожными, словно у б е ш е н н о й крысы, которая забыла об осторожности и все, что ее волнует, это только чужая кровь. Не помогай! Я почувствовал, как пламен хочет поделиться силой камня со своим другом, но остановил ее. Сейчас для бороды была важна не победа, а смерть Бархуса. Ему нужно было уничтожить смерть внутри себя самого. разжечь в себе огонь нового смысла, и для этого он должен был все сделать сам. Тяжело, да, но разум и свобода никогда не даются просто так. Между бородой и Бархусом оставалось меньше метра, когда бывший бандит резко нагнулся, подхватывая с земли горсть пыли и бросил ее в глаза своему противнику. Борода на мгновение потерял Бархуса из виду, и тот сразу же прыгнул вперед, уходя от чужих рук и цепляясь в горло. Я оценил его за думку и желание победить. Он не бил, не хотел задушить врага. Все его движения вели только к одному — открыть чужое горло и впиться в него зубами. Вот только борода успел это почувствовать, чуть-чуть повернул корпус, подставляя под удар плечо, а потом сам класнул зубами. На камне подземного хода упала сразу несколько капель крови. Часть текла из плеча бороды, другая из оторванного уха Бархуса. Ах, ты в ы к о р м а ш ь богов! выругался бандит, а потом снова прыгнул вперед. На этот раз ни он, ни борода не рассчитывали победить быстро. И тот и другой просто молотили пудовыми кулаками по чужим рукам, корпусу, голове. Я видел наливающиеся синяки, видел, как некоторые удары разрывают кожу, добавляя крови вокруг. А потом неожиданно кулак бороды вспыхнул зеленым светом и очередной удар не просто отбросил Бархуса, а растек само пространство вокруг него. Еле заметная вспышка. И бывший наемник убийца просто исчез. Где он? Борода принялся озираться. Его глаза все еще горели боем. Он не понял, что случилось с врагом, а еще он не понял, что произошло с ним самим. А вот я видел. Мутной пелены в разуме стоящего передо мной человека больше не было. Говорят, месть сжигает прежде всего того, кто мстит. И это правда. Вот только порой лишь сгорев и обрушив в пепел старую жизнь можно востать с заново. И я рад, что борода смог пройти этот путь. И каково это снова быть собой? спросил я бывшего искателя. Тот вздрогнул, потом растерянно поднял руки, посмотрел на тревожно замершую п л а м е н а потом в уголках его глаз появились одинокие слезинки. Они погибли, все погибли, сгорели. Я остался один. Совсем один. Он их сжег. Я даже отомстить до конца не смог. Он снова говорил, как здоровый человек, почти. Одна ошибка, и он мог снова закрыться, прячась от мира. Начнем с того, что не один, ответил я. Твой главный друг, тот, кто никогда не забывал о тебе, и без кого бы ты никогда не вернулся, всегда был рядом. Я кивнул на отвернувшуюся морду пламен. Да, иногда нужно проговаривать очевидные вещи. И в этом нет ничего страшного. Лучше так, чем если из-за глупости, из-за страха поверить в другого и ошибиться. Люди будут отказываться от тех, кто им на самом деле дороже всех на свете. Пламен, голос бороды хрипел. Прости, прости, что забыл, но я все помню и буду помнить всегда. Спасибо, что помогла, что была рядом. А Бархус, ну и черт с ним, пусть живет. Вообще, он не сбежал, вмешался я. Это ты использовал силу камня и перекинул его в следующий внешний мир, скорее всего в мир зеленых змей, так что, учитывая почти сразу же ударившую оттуда волну смерти, твоя месть уже свершилась. Значит, все? Глаза, бороды блеснули, и он с некоторым раздражением потер свое волосинное украшение. Кажется, недолго ему осталось, как и прозвищу. Я покопался в воспоминаниях и отыскал там его настоящее имя. С твоей местью, Барука, все, кивнул я, а вот силы нет. Или тебе самому не интересно, как ты переместил человека, да еще и в зеленый мир? И это при том, что пламен тебе в этом не помогало. Но я чувствовал силу камня. Бывший борода прижал руку к груди. Я тут же скользнул туда взглядом и действительно, рядом с его сердцем темнел комок из множества песчинок. п о л у ч а е т с я пламен, которое все это время делило с ь с ним с и л о й камня, в итоге передала Баруке его часть, а тот тем временем продолжал. Я чувствовал его, потом зачерпнул силу камня, хотел выплеснуть, но Бархус увернулся, я тогда сдержался, но энергия сама вырвалась наружу, словно захватив с собой часть меня. Он вложил свою жизнь в этот удар. Неожиданно в разговор вмешался глава х а р и е в который до этого молча стоял в стороне. Странно, он что-то знал, а я не смог считать это в его мыслях. Похоже, порой эти пластины на сердце могут быть эффективнее, чем кажется на первый взгляд. Расскажи, попросил Барука.